3. К тому времени, на который был назначен сбор участников Бонни скотт Тура, Квиллер уже преодолел дискомфорт от перевода часов, получил таки свой многострадальный багаж и засвидетельствовал почтение Чарльзу Рейни Макинтошу. Весь этот день в отель, расположенный в центре города и выбранный исходным пунктом их путешествия, устало стягивались остальные экскурсанты из Мускаунти. Выполняя распоряжение Ирмы Хасселрич, Квиллер в рубашке с галстуками и блайзере в 6 часов явился в вестибюль гостиницы и обнаружил, что там полно представителей мужского пола всех возрастов в шотландских юбках. В банкетном зале праздновали свадьбу. Небольшой зал, заказанный для участников Бонни скотт Тура, носил имя Роберта Бернса и отличался от зала сэра Вальтера Скотта, зала красавца принца Чарли или зала Роберта Льюиса Стивенсона лишь портретом поэта, висевшим на стенке бара. В момент появления Квиллера какой-то рыжеволосый юноша в белой куртке обносил присутствующих бокалами с шампанским и апельсиновым соком. Здесь уже были Ларри и Кэрол Ланспики самая симпатичная супружеская пара в Пикоксе. Они играли ведущую роль в его светской жизни, были владельцами универсального магазина и служили оплотом театрального клуба. Квиллер подошел к ним со словами «Да славится Макбет! Ковдорский тан!» «Проклятие! Придется снова отращивать бороду!» Горестно воскликнул актер, потирая подбородок. «Сначала Генрих VIII, потом Авраам Линкольн, а теперь вот это. Почему мне никогда не представлялся случай сыграть Питер Пэна?» Этого мягкого человека было трудно отождествить с кровожадным Макбетом. «Квилл, это Двайт Сомерс, постановщик Макбета», — сказал Кэрол. «Едва ли вы знакомы. Двайт, это Джим Квиллер, больше известный как Квилл. Вы читали в газете его колонку из-под пера Квилла?» — Я много слышал о вас, — сказал мужчина с аккуратно подстриженной бородкой, — и с удовольствием читаю вашу колонку. Вы всегда попадаете в самую точку. — Спасибо. Вы новый человек у нас. Откуда вы? — В последнее время я жил в штате Айова. Правда, не знаю, каким тоном должен говорить это — самодовольным или извиняющимся. — В штате Айова нет ничего такого, чего нельзя было бы уладить с помощью висконсинских озер или пенсильванских гор, — ободряюще ответил Квиллер. Давайт понравился ему с первого взгляда, этот человек излучал энергию, свойственную людям театра, да и сам Квиллер не оставил без внимания комплименты, будучи тщеславным, когда дело касалось его писаний. К ним присоединилась еще одна супружеская пара. Лайл Комптон был высоким, тощим и угрюмым школьным инспектором, а у работающей в системе социального обеспечения лайзы Комптон в глазах плясали веселые искорки, и в отличие от своего сурового мужа, она обладала хорошим чувством юмора. Она полюбопытствовала. — Кто же заботится о твоих кисках, Квилл? — Милдред Хэнстейбл. — Надеюсь, она их не перекармливает. Они еще те артисты, когда дело касается еды. А вы готовы к какому-нибудь веселому приключению в Хайленде? — Я лично собираюсь веселиться до упаду, — мрачно заявил Лайл. В зал вошел лысеющий молодой человек с фотоаппаратом через плечо. И Квиллер представил его как фотографа из Локмастера, Джона Бушленда. — Зовите меня Буши! Дружелюбно сказал тот, поглаживая почти голую голову. — Почему ты захватил с собой фотоаппарат, а не жену Буши? — Ну, увидишь ли, Квил? она открыла этим летом свое дело, связанное с поставкой продуктов, и у нее есть заказы, которые никак нельзя отменить. А куда ты и пристроил Сиамцев, Квил? Они на своем посту в Пикоксе, вместе с ними живет кухарка, которая готовит им еду. Мне было тяжело оставлять их. Я разбросал повсюду свои старые свитера, чтобы они могли сидеть на них и не чувствовать себя покинутыми. — Это очень разумно с вашей стороны, — сказала Кэрол Ланспик. — Но, по-моему, вы будете скучать по кискам больше, чем они без вас. — Нет нужды говорить мне это, Кэрол. Эти пройдохи достаточно долго водили меня за нос и издевались надо мной, чтобы я оставался в заблуждении относительных чувств ко мне. Постепенно подошли остальные экскурсанты. Женщины в юбках и туфлях на каблуках, мужчины в пиджаках и при галстуках. Высокий представительный мистер Маквенелл и его миниатюрная, похожая на птичку жена, были приятной читой. Держащийся, правда, несколько чопорно. Арчи Райкер и Аманда Гудвинтер, несомненно, уже успели посетить какой-то бар. Ирма и Полли принесли большую карту Шотландии, которую рыжеволосый официант повесил на стену. Ирма, разумеется, была безупречно одета и причесана, а ее величественная фигура отличалась неким утонченным совершенством, заставлявшим остальных женщин теряться на таком фоне. Карта немедленно привлекла к себе внимание, особенно острова и западное побережье, изобилующие озерами и изрезанное узкими заливами и проливами. Они образовались из-за передвижения ледников в ледниковый период, — авторитетным тоном объяснила Ирма. Кто-то спросил, — Какую площадь занимает Шотландия? Прежде чем Ирма успела ответить, из задних рядов собравшихся раздался мужской самоуверенный голос, вполне гармонирующий сосанистой фигурой. — Эта страна имеет площадь 30 414 квадратных миль, Она меньше Южной Каролины. Все в безмолвном изумлении обернулись к говорившему Это был Мак Венел. Его жена тихим испуганным голосом задала ему вопрос Мы должны будем передвигаться по каким-нибудь горам, папа. Ну, не милая ли парочка, прошептала Аманда. Меня сейчас стошнит. Карда продолжала порождать различные комментарии. Взгляни, это же знаменитое озеро Ламонт. Надеюсь, мы увидим Лахнестское чудовище. «Где находятся заводы по производству виски?» Низкий голос из задних рядов сообщил. «Через залив Фертов Форт перекинут знаменитый железнодорожный мост с двумя пролетами по 1710 футов длиной и двумя по 690 футов. Рельсы находятся на высоте 157 футов над уровнем моря». Аманда застонала. «Большой маг собирается играть в нашем путешествии роль главной звезды». Кто-то тихо сказал. «Всем надеть темные очки». Сюда идут сестры Чизом. Две седовласые женщины, вошедшие в зал, были старше всех в группе. Одна опережала другую на несколько шагов. Шедшая впереди была невысокой и приземистой, с огромным количеством сверкающих драгоценностей, делавших ее пышную грудь, похожей на обтянутую бархатом подставку в ювелирном магазине. Кэрол шепнула к Виллеру. Они все настоящие. Видели бы вы ее в субботу вечером в кантри-клубе. Они, сделай, также коллекционируют игрушечных медвежат, и делают это с большим размахом. Квиллер не разбирался в драгоценностях, но даже на него произвели впечатление нитки жемчуга, перевитые толстыми золотыми цепочками и зажатую левой ключице бриллиантовой брошкой. Вторая дама была выше, тоньше и носила в качестве украшения всего лишь маленького золотого медвежонка с рубиновыми глазками. Эта пара направилась перемехонько к Квиллеру, и усыпанная драгоценностями сестра сказала скрипучим голосом. — Вы мистер Квиллер? — Я видела вашу фотографию в газете и узнала вас по усам. Мы всегда читаем вашу колонку. Она благосклонно смотрела на него снизу вверх. — Я Грейс Атли, а это моя сестра сделала. Наша фамилия Чизом. Вы должны были слышать о Чизомах. Наш дед построил в нашем городе здание суда. Вот так. — Здравствуйте, — сказал Квиллер с учтивым поклоном. — Девичья фамилия моей матери была Макинтош. — Мы забираем игрушечных медвежат, — сообщила дама, с нетерпением ожидая реакции газетчика на такое достойное освещение в печати занятия. — Очень интересно, — вяло произнес он. — Да, у нас есть заводной медвежонок работы стейфа. Очень редкая вещь. В этот момент до него донесся запах знакомых духов, по которому он понял, что в зал вошла Мелинда. Как врач и носительница фамилии Гудвинтер, она была встречена с должным почтением, но ее глаза блуждали по комнате, пока не обнаружили Квиллера. Через несколько секунд она уже стояла рядом. «Привет, дорогой», — спокойно сказала она. «Мелинда, ты уже встречалась с Грей Сатли и сделай чизом?» — спросил он. «Леди, вы знакомы с доктором Мелиндой Гудвинтер?» «Конечно, знакомы, да», — сказала миссис Атли. «Как поживаете, милая?» — Мы очень переживали, узнав о кончине вашего отца. Примите наши глубочайшие соболезнования. Снова появился официант с подносом, уставленным бокалами с шампанским и апельсиновым соком. И когда пожилые женщины на мгновение отвлеклись, Мелинда ухитрилась оттащить Квиллера в сторону со словами. — Наконец-то мы наедине. Ты замечательно выглядишь. — Как тебе понравился Бостон? — спросил он, избегая смотреть ей в глаза. С твоей стороны было похвально вернуться в Пикокс и взять на себя руководство клиникой твоего отца. Бостон был подходящим для меня местом, но я рада вернуться домой. Я слышала, что ты переоборудовал Клингешойновский амбар для хранения яблок, и теперь в нем живешь? По крайней мере, некоторое время. У тебя по-прежнему живут кошки? Я предоставляю им стол и квартиру. Он вспомнил, что Коко не любил Милинду и всякий раз на свой хитроумный кошачий манер намекал ей, что пора уходить. Стараясь, чтобы их разговор не носил личного характера, Квиллер спросил. — Как тебе нравится наша газета? — Она значительно лучше прочих. Мелинда залпом выпила оставшееся в бокале шампанское. — Разве не ты ее финансируешь? — Это делает Клингешойновский фонд. — Поправил он ее. — Арчи Райкер, ее издатель и главный редактор. Ты уже встречалась с ним? Мы старые друзья, и в этой поездке делим номер на двоих. Арчи, иди сюда! Издатель оценил ситуацию и оказался на высоте положения. Мы встречались на похоронах, — сказал он, когда Квиллер представил его. — Я рад, Милинда, что вы взяли пациентов отца. Нам нужны все врачи, которых мы можем заполучить. Все время изобретаются новые болезни. Надеюсь, вы взяли в это путешествие свою маленькую черную сумку на случай, если кто-нибудь подавится овсянкой или отравится хагисом. — Милый старина Арчи, подумал Квиллер, обращаясь к Мелинде, спросил. — Тебе принести шампанского? И, не дожидаясь ответа, улизнул к бару. Но прежде чем он успел выполнить свою миссию, Ирма хлопнула в ладоши, требуя внимания, и группа собралась у карты.